посидеть рядышком, помолчать, чаю попить. Не могла же она два года ждать, пока он соберется с ней чаю попить. Юмор все это был, один юмор. И все же возникло, и не проходило знабязкое ощущение пустоты и потери. Будто два года таскал в тайном кармане заначку, немного трешник какой-нибудь, но вот понадобилось, полез, а в подкладке... «Дыра! А могла я фамилию сменить?» — подумал он вдруг. «Странно, раньше в голову не приходила. Вполне ведь могла. Так что, может, еще столкнуться вот на таком тротуарчике?» «Уж тут-то она на нем отоспится. Какой был дурак и что в жизни упустил!» Напротив пульса стояла доска почета с двумя лавочками по бокам. Коля сел на лавку и полез за пазуху. К изнутри был прикорд, булавка и мешочек с паспортом и деньгами, а в паспорт было заложено письмо. За два года оно пометкам обтрепалось, хотя перечитывалось нечасто, раза четыре. В последний раз Коля развернул его перед Новым годом. Теперь перечитал заново. «Здравствуй, Николай. Пишу тебе, потому что дура». И все потому, что поселок, где я сейчас обитаю, называется «Колькин ключ». Глупо, конечно. Если уж раньше никакими ключами открыть тебя не удалось, то этот и подавно не поможет. Тем не менее, тайга тут что надо, народ простой и хороший, так что прихожу в тебя. Очень хотелось порвать с тобой стресками до конца. Но видно я, одна любка что в моем положении предельно поскудно Тебя нет и не будет, а другого не хочется». В общем, самый момент забыться в работе. Глядишь, и карьеру сделаю. Слышала края муха о твоих делах. Все понимаю и утешать не хочу. Но все же помню, что земля вертится, и ночь, даже длинная, когда-нибудь кончается. Так что, друг мой, жди солнышко, как я его жду. Мне тут, между прочим, сделали предложение. Любви нет, а семьи хочется, устала одна. Что посоветуешь? Он изыскатель, полгода в поле, деньги хорошие, идеальный муж. Только, боюсь, не для такой кретинки, как я. Но уговаривает сильно. Так что, если месяца через два пришлешь поздравительную телеграмму, наверное, попадет в самый раз. Додумаешь черкнуть? Колькин ключ до да востребования». А то в общаге вахтерши чересчур любопытные не могут спокойно переносить, что молодая баба ни с кем не спит и на стену по этому поводу не лезет. Вот так вот. Анекдот, но до сих пор только твоя. Гнедая кобылка. Письмо было уже два года. Но только сейчас он прочел его трезво, без иллюзий. И то, что в строкиках, и то, что за. Прочел и успокоился. Письмо как письмо, всего понемногу. И симпатии, и досады, и правды, и хитрости. Подпись резанула фальшью. Что, говорится, лёжа в других случаях. Не звучит. Они познакомились лет пять назад. Вышло что-то вроде современного романа цепочка необязывающих а будем приятных встреч. Потом она понадобилась всерьез. Да, видно, что-то не совпало. Выскользнула из-под руки, с удовольствием упрекнув мимоходом, что поздно оценил. Спустя год то ли передумала, то ли случилось, что достала его вот этим письмом. Но тут уже ему понадобился срок, чтобы поверить, «Ладно», — подумал он, — «что было, то было, а ничего, кроме не было». В третий раз мерить ту же улицу не хотелось, коли пошел дворами, но обогнув длинную, подъездов на десять пятиэтажку, почти уперся в реку. Сейчас, при свете дня, она выглядела прямее и проще, и ничего особого не обещала. От серой воды несло сыростью. Тайга на том берегу была малорослая редкой, просматривалась далеко. От болотистых проплешин веяло холодом и жестоким одиночеством. Он вспомнил вчерашний костер, как он распинался, а те искали на чем поймать. «Ладно», — подумал он, — «картошку и соль я им отработал, так что будем считать идею себя изжила».